Глава четвертая. «Вот же сволочь! Да нары ему родственники! Леди Дэрин, как можно так о высшем?» Я обвела свободной рукой небольшое стерильное помещение с белыми стенами и огромными окнами. Сюда меня завела одна из целителей Академии. Две другие занимались моими адептами. «Его тут нет, Ари». Гномиха уже в годах, о чем свидетельствовала посидевшая борода, усмехнулась. Наши преподаватели предпочитают ругать его шепотом, а вы не сильно-то стесняетесь. Я кивнула на покрасневшую руку, которую Ари смазывала зеленовато-серебристой мазью. Легкая прохлада и пощипывание говорили о том, что исцеление шло полным ходом. Еще минут десять, и кожа на ладонях будет как новенькая. С тряпками я удачно придумала. Обошлось малой кровью. Не придется терпеть болезненные заживляющие заклинания. «По его вине я сейчас сижу здесь». По своей тоже, но он...» «Чтоб ему коты в ботинки нагадили». Гномиха вдруг хмыкнула, а потом и вовсе широко заулыбалась. «Чего?» Я подозрительно посмотрела на нее. «У меня богатое воображение, леди Дэрен. А вы тут такое ему пожелали». «Понятно. Значит, высшая не только у меня в печёнках». «Странно», — пробормотала я, протягивая Ари вторую руку. «Высшие обычно замешаны, если стоят серьезные вопросы. А в последнее время я не слышала о скандалах в Академии. И вроде выпуски хорошие были. У нас все мирно», — кивнула гномиха, зачерпывая мазь. Я едва не застонала от блаженства. Кожу и правда изрядно жгло. Еще и чесаться хотелось в тех местах. Но, леди Дерин, ходят слухи, что это по душу ректора. «Ах, не дергайтесь. «Что такое?» Небольшие черные глазки Ари засверкали. Судя по всему, сплетни она обожала и буквально питала ими. «У нашего ректора была невеста. У него же семья родовитая. Женится по договору старших. У василисков так принято. Мол, чистота крови и все такое. И тут вдруг мизальянс. С каких пор свадьба с эльфом мизальянс? Леди Дерин, вы как маленькая, не в обиду будет сказано. Василиски снобы». Почти как высшие. Но те свой снобизм хотя бы иногда прячут. А эти? И тут ректор взял и женился на леди Фиори. Тайно. В другом городе. Потом вернулись они в академию, и леди сообщила, что беременна. То есть все. Брак нельзя даже оспорить? Я едва не присвистнула. Так вот в чем дело. Хитрая Фиора не сказала правду даже мне. Напела о романтике. О том, что они решили всем сделать сюрприз и так далее. Ну-ну, сюрприз. Родные подруги до сих пор таили на нее обиду. У эльфов свадьбы принято делать на закате. Роскошно украшать место обручения и звать самых близких друзей и родню. После чего молодые на месяц отправлялись в медовое путешествие. А родственники с двух сторон начинали молиться лесной деве, чтобы у пары поскорее появился младенец. У долгоживущих каждый ребенок на вес золота. Мои родители прожили вместе 50 лет, прежде чем родилась я. Неприязнь к хамму стала раза в два сильнее. Я и так кипела после похода к нему в кабинет. Нет, он не кричал, не угрожал, сидел, уткнувшись в бумаге и равнодушным голосом перечислял все мои ошибки. Поведение адептов, отсутствие преподавательского опыта и так далее и тому подобное» и все это не глядя на меня. Словно я так, пустое место, или еще хуже. Тряпочка, недостойная внимания. Закончив проникновенную речь, отпустил, так и не оторвав глаз от стола, как будто ему на меня и смотреть противно. Не то чтобы мне его взгляды нужны были, но такое обращение унижало. Так и хотелось громко хлопнуть дверью или сказать на прощание колкость, но я сдержалась. Вот и шипела у целителей, выпуская пар. А теперь оказалось, что хам, цепляется не только ко мне, а и к Фиоре с мужем, прибыв по их душе, не могла позволить навредить семье подруги. Если будут неприятности у ректора, все это отразится на ней. А у нее ребенок, молоко. Это война, поняла я. Нужно срочно собирать компромат на Высшего и дискредитировать его. Я теперь глаз с него не спущу. Демоны вспыльчивы. Всего-то и надо подловить его и записать на кристалл. А еще следовало подтянуть группу Феоры. Это стало приоритетной задачей, поэтому я собрала всех адептов после того, как им оказали помощь, и сообщила хмурым парням о необходимости нескольких дополнительных лекций. Я понимаю. Они расслабились, все рассчитав, Феора должна была родить как раз к экзаменам, и они рассчитывали на автоматы, готовясь спустя рукава. Нужно было срочно исправлять ситуацию и не допустить на следующем практическом занятии такого фиаско. Начать лекции решила с сегодняшнего дня. Приятно, что возмущений не было. Во-первых, совместная работа сближает. И после уборки вонючих ошметков на меня смотрели уже другими глазами. А во-вторых, адепты уже осознали, как сильно они попали, и что против высшего демона лучше выступать единым фронтом. Мы ему еще покажем. Ясно дала понятиям, что мы или утрем нос демону, или вылетим из Академии вместе. В конце моей маленькой импровизированной речи глаза будущих боевых магов горели мрачным огнем, а лица были полны решимости. На волне единства я пошла с ними к Костеляну, чтобы поддержать и объяснить причину порчи формы. Но тут нам неожиданно повезло. Высший уже успел сунуть нос и сюда, и наша потрепанная команда неожиданно нашла сочувствие и понимание. Надеюсь, хамму и калось. Когда мы на пару с Костеляном награждали демона достойными его хамской рожи эпитетами. Уставшая, но не сломленная и полная боевого задора, я добралась до своей комнаты. Внимание привлек мигающий на прикроватной тумбочке кристалл связи. Меня дожидалось сообщение от родительницы с просьбой срочно перезвонить и отметка о звонке Фиоры. С подругой решила пока не связываться, чтобы не расстраивать. Лучше потом, а то по лицу поймет, что что-то не так. Мам, что за срочность? «Дэри, привет. Тут же ответила она. Судя по ее цветущему виду, дома все в порядке. И у меня отлегло от сердца. Привет. Как устроилась? Все хорошо. Ректор ко мне со всей душой. С адептами контакт нашла, замечательные парни. Рассказывать, как обстоят дела на самом деле, я не собиралась. Как и жаловаться на демона. Лорд проверяющий еще не в курсе, но он в этой академии задержится ненадолго. Отдыхать не забывай, а то знаю я тебя, строго произнесла родительница. От чего отдыхать? Я же только устроилась. Мне послали загадочную улыбку и сказали, что о моем досуге позаботились. Я тут же напряглась. Мама, та еще любительница внезапностей. Папа порой от ее выходок сидеет и долго общается с целителями на тему, как вернуть волосам молодость. «Мама, сюрприз!» — пропела она. «Вот увидишь, ты будешь рада». Я сомневалась, так как на данном этапе жизни сюрпризов мне как-то хватало. «Дерин, у меня будет к тебе одна просьба». Быстро сменила тему родительница, чтобы я больше ни о чем не спрашивала. «Не знаю, помнишь ли ты мою подругу Минель? Мы с ней давно не виделись. Она путешествовала с супругом». А тут встретились случайно у портнихи, разговорились. У нее дочь учится в АБМ на факультете целителей. Ты же знаешь, что адептам во время учебы запрещены кристаллы, и они не могут с ней связаться. Ты предлагаешь мне нарушить правила и отдать ей свой? Оскорбилась я. Да нет же, я понимаю, что ты преподаватель и не можешь нарушать дисциплину. Но ты же можешь зайти к ней в общежитие и узнать, как у нее дела а потом вечером мне рассказать минель переживает хорошо мам сразу сдалась я так как не могу устоять перед ее просительными нотками я всегда знала что у тебя золотое сердце как ее зовут Тарель крылья ветра тарочка я ее совсем малышкой помню с тоненькими косичками я перезвоню мам и поспешила отключиться пока она еще о ком нибудь не вспомнила Целительницы жили в другом корпусе, и я понятия не имела, как мне искать девушку. Пришлось опять спускаться к Костеляну. Он приглашал меня заходить к нему на чай в любое удобное время. Кто же знал, что оно наступит так скоро? Кому еще можно с этим обратиться, я не знала. Знакомыми обзавестись не успела. К счастью, он смог мне помочь, направив к Костеляну женского общежития и предупредив ту о моем приходе. Ведь кому еще знать, кто в какой комнате живет как не тем кто выдает белье и все необходимое помню такую отозвалась гномиха на мой вопрос поправляя на нас очки тихая вежливая девочка была почему была сразу забеспокоилась я так упорхнула не доучившись я слышала замуж вроде выскочила но девочка хоть и уехала не сдав белье а форму прислала не то что некоторые голову от любви теряют забывая об учебе и исчезают а форма форма то казенная за нее отчитываться надо известие о замужестве стало сюрпризом по всему родители тареэлли были еще не в курсе скажите а с кем она жила может я поговорю с девочками вдруг она им свои контакты оставила так в третьем блоке на шестом этаже не заглядывая в книгу учета ответила гномиха третий блок Семиэтажное здание из толстого камня с узкими высокими окнами и двумя выходами находился чуть в стороне от остальных и с другими корпусами-переходами не соединялся. Насколько я успела узнать, вход мужскому полу был сюда запрещен. Мол, девушки тут живут и к занятиям готовятся, нечего отвлекать. Понятное дело, парни подобные запреты лишь раззадоривали. Вот и сейчас, в густых кустах поблизости... Я насчитала по меньшей мере трех поклонников. Что они там делали, для меня осталось загадкой. Покачав головой, я спокойно шагнула внутрь. Меня защитные заклинания и суровый взгляд охраны в лице мощной суровой арчанки остановить не могли. А тут было уютнее, чем в остальных корпусах. Цветочки, занавески, стены посветлее, и пахло смесью разных духов. Я чихнула, проводила взглядом шустрого купидона. Ого! «Балуются приворотом?» Девушек вокруг сновало много. Занятия как раз закончились, и теперь кто-то возвращался в комнаты, а кто-то, наоборот, спешил в город. После третьего курса адепты могли входить и выходить с территории академии довольно свободно. Ровно до полуночи. «И где мне найти подружек Триэли?» Я сверилась с номером комнаты. «Ага, вон та дверь, судя по всему. Возле нее стояли две шикарные молодые особы». Эльфийка и человек. Одна — целитель, если верить светлым одеяниям, а вторая — провидица. Этих всегда было мало. И щеголяли они в хламидах фиолетовых оттенков. И почему-то вечно выглядели недовольными. Хотя, если мне в мозг будут постоянно лишние видения залезать, я тоже начну морщиться. «Наира, посмотри». «Он обратит на меня внимание?» Схватив за руку провидицу, вопрошала эльфийка. «Да не вижу я ничего». «Как же мне надоели все с этим вопросом!» «Я, может, и сама бы от его внимания не отказалась!» «У меня внутри все замирает при одном взгляде на него!» «Какой же он красавчик!» Эльфийка закатила глаза. «У высших особое стать. Не отнять!» «Интересно, они во всех местах так великолепно развиты?» Девчонки захихикали, а я даже приостановилась, поняв, что речь идет о господине Хаме. Добираясь сюда, только и слышала о каком-то красавчике, но думала, что это местная звезда. Девушки же продолжали капать слюной на пол, вспоминая внешние достоинства господина проверяющего. И тут мне пришла в голову идея. Ведь ничто не остановит красавец на пути к вожделенному объекту. А если проверяющего поймать на связи с адепткой, то на законных основаниях его можно отстранить за моральное поведение. Воодушевленная, я подошла к девушкам, и мимоходом заметила. Я слышала, герои войны любят вспоминать о своих подвигах. Неплохо бы у него взять интервью для реферата. Живая легенда в наших стенах. На меня посмотрели с подозрением и завистью, что такая интересная идея пришла в голову им «Ничего, девочки, я сегодня добрая, делюсь». «Что?» — ласково спросила. «У вас разве рефератов не бывает? Или нет местной газеты? Серьезно? я в студенческие годы две недели носилась за одним таким героем на чемпионате фаерболов потом еще неделю чтобы показать заметку судя по загоревшимся глазам леди за идею уцепились так пора и мне уже за дело браться трель крылья ветра проговорила милым голосом она с вами жила правда вышла замуж а вы кто новая преподавательница маскировки старельь мы жили по соседству Вот хотела спросить, как она здесь. Тари три месяца назад удрала. Обиженно протянула эльфийка. Я думала, мы подруги. А это выскочка. Даже меня со своим мужчиной не познакомила. Походила тут, повздыхала, поулыбалась. А потом удрала. И записку нам оставила. Мол, девочки, счастья вам. А я уезжаю следом за своей судьбой. Опа, вот вам и тихая, вежливая девочка. Такие как раз полны загадок. Неужели даже нового адреса не оставила подругам? Забыла она о нас. Не захотела мужа с красивыми подругами знакомить. Кокетливо поправляя волосы, подтвердила эльфийка. Даже вещи все свои не забрала, так спешила к нему. Нам и книги пришлось за нее в библиотеку сдавать. Вещи? Она что-то оставила? Да. Мы ее барахло в коробку сложили. Скажите, а это на вашем практическом занятии сегодня проверяющий был? Неожиданно сменила тему провидица. «Да, на моем. «Так насчет вещей. И завтра будет». «Скорее всего». Скривившись, попыталась вернуться к прерванной теме. Нашей матери-подруги. Я могла бы забрать вещи и передать ее родным. Они как раз вернулись из путешествия и беспокоятся за дочь. «Мы вам завтра их занесем «После вашего практического занятия». Закивала эльфийка, с полуслова поняв подругу, и как бы ненароком заступая вход в комнату. «Я поняла, что вещи там, но сегодня их точно не увижу». «Вас же не затруднит представить нас лорду-проверяющему?» Накручивая на палец локон, спросила провидица. С ее лица даже исчезло недовольное выражение. «О, она хорошенькая!» «Я сделаю это с удовольствием. Если вы вспомните еще что-то, касаемо Материэль. Как давно она познакомилась с мужем? Где? Какой он расы? Сколько ему лет?» Месяца четыре назад они познакомились в городе. Ходила вся такая загадочная, кивнула Эльфийка. Мы сразу поняли, что у нее кто-то появился. Но о нем ничего не рассказывала. Говорила, не хочет, чтобы мы ей завидовали. Все потом, да потом. Не поверю, что вы не пробовали за ней проследить. Да как проследить, когда у Академии ее всегда экипаж дожидался? Она юрк в него, и только ее и видели. «Неужели их и в городе никто не видел?» Усомнилась я. «Так тогда зимние каникулы начались. Многие разъехались. Помнишь, Сана говорила, что видела Тари в ресторации, в отдельном кабинете с представительным мужчиной? Мы тогда спрашивали ее, но она все отрицала. Утверждала, что Сана обозналась. А Сану где можно найти? Не знаем. Если только в «Огненном фениксе». Ее родители разорились и не потянули обучение. Она тогда пробовала подрабатывать официанткой на каникулах. Потом говорила, что скоро разбогатеет, и пропала. «Пропала?» Я навострила уши. «Да». Стыдно было признавать, что ничего не вышло. Вот и ушла по-тихому. Пожала плечами эльфийка. «Ладно, разберемся, сказала себе. Меня все больше охватывало недоверие. «Как можно выскочить замуж после месяца знакомства?» «Среди нас были приняты долгие ухаживания». Нужно присмотреться к избраннику его семье. А вот так бросить все, никому ничего не сказав это верх безрассудства. Вы точно уверены, что Тари вышла замуж? А что ж еще? удивились девушки. Кто-то из наших ее в тот день видел, уходящей из академии. Она вся сияла, принарядилась. На вопрос ответила, что сегодня очень важный день. Больше ничего потного я из них не вытащила. Мне пора уже было на дополнительное занятие с адептами. Пришлось расстаться на этом, договорившись встретиться завтра. Хамсферженвальд! У меня есть отличная претендентка на это место. 20 лет опыта работы преподавателем маскировки стажировалась в Альдролионе, а это сам понимаешь одно из лучших мест, где готовят специалистов принимала участие в Черной войне. «И как это будет выглядеть?» Виланд сидел в кресле и слушал доносившиеся из распахнутого окна голоса. Шумно, но зато он в курсе всего, что происходит. «Это будет выглядеть логично и нормально. А с этой...» «Она преподавательница», — сухо сообщил мне Виланд. «Подруга моей жены. Тоже укажешь это в отчете? Как обзовешь? Семейный подряд? Попечительство над подружками жены?» Я перевел взгляд от переливающегося портала за окном на Виланда. Неквалифицированный работник, такое объяснение тебя устроит? Невозможно за двое суток определить квалификацию. Фиора первые два занятия не выдерживала и убегала со слезами. Мне стоит это как-то прокомментировать? Серьезно, что за привычка протаскивать к на подобную специальность? Почему они, а не их сильная половина? «Ну, ты же знаешь, что как раз женщины с их терпением способны хоть чему-то научить этих оболтусов. И только они...» «Это был риторический вопрос», – перебил я друга. «Да-да, именно друга. Но о нашем общении практически никто не знал. И император, подписывая указ о моем отправлении сюда, не догадывался, что сыграл Виланду на руку. Не знал об этом и оскорбленный род Шериханов» от невесты которых ректор отказался ради счастья с Филорой, но зато приобрел неприятности. Очень много неприятностей. От угроз до желания сместить Виланда с поста ректора АБМ. Хотя лично я не понимал, из-за чего шум. Но женился на другой, так подыщить своей дочке еще одного жениха, как будто Виланд последний Василиск на Андоре. В общем, Виланд... Продолжил, понимая, что взгляд снова обращается к тому, что творилось за окном. «Я бы сказал, что у тебя в академии все идеально. Ну, подумаешь, парни пытаются на женскую территорию проникнуть. Или личные кристаллы с собой таскают. Или по ночам тролли с орками бои без правил устраивают. В извечном споре кто сильнее. Это мелочи. На них и глаза можно закрыть. Но преподаватель, не умеющий правильно подать знания, тем более практически, Будем честными, первое занятие сорвалось по твоей вине. Вилланд еще в начале беседы предложил выпить, и теперь широкий бокал треснул и осыпался пылью. Я стряхнул стеклянные крошки с ладони и промолчал. Да, переходить в боевую и постась было огромной ошибкой, но сам не понял, как это получилось. Я увидел твоих неочей, валяющихся на траве, никакой дисциплины. — Жениться тебе пора. Терпимее станешь, — философски заметил Виланд, видимо, вспомнив, сколько пришлось перетерпеть, пока Фиора ходила беременная. Да, пожалуй, неженатый мужчина этого никогда не поймет. Вопреки ожидаемому раздражению, внутренний демон довольно заурчал, и в мозгу вспыхнула картина, где так бесившая эльфийка сладострастно извивается под ним на простынях. Хамс Ферженвальд в смятении бросил взгляд на друга, испугавшись, что тот почувствует направление его мыслей. «Не пугайся», — примирительно приподнял руку с бокалом Василиск. «Я тоже думал, что никогда не женюсь, и зачем мне это надо, но когда встречаешь свою женщину, мимо не пройдешь». «Зачем мне жениться на той, что никогда не принесет потомство?» — скривил губы Высший. А внутренняя сущность настырно подсовывала провокационные картины с участием все той же эльфийки. Это уже никуда не годилось. Налей мне лучше выпить. Бокалы у тебя хлипкие, раздраженно попросил я. Про себя же подумал, что пора посетить увеселительные дома столицы, которые славились разнообразием выбора. А то с этой работой уже даже пигалицы привлекательными кажутся. Перед глазами всплыли аппетитные женские округлости в обрамлении эльфийских кружев. Сверху новый преподаватель по маскировке была щедро наделена. Недаром адептов сразили провокационно расстегнутые две проклятые пуговички. И не только адептов. Очередной бокал треснул в руке. Не нервничай, опять неправильно понял его Виланд. Уверен, что у тебя не будет повода писать разгромные замечания. Я специалистов вижу за версту. Девочка еще себя покажет. Я хочу, чтобы из Академии... Выходили воины, а не то, что было в последнем выпуске. Все хорошо с последним выпуском, слегка обиделся ректор. Я покачал головой. Ты же сам военный, и знаешь, что в итоге с них потом еще три шкуры сойдет, пока они заматереют. Не хочу, чтобы в случае вспыхнувшего конфликта они пошли на корм падальщикам. Раньше в подготовке вы были более требовательны, расслабились в мирное время. Друг проглотил неприятную пилюлю, Понимая мою правоту, слишком много смертей вот таких вот бравых молодых парней мы видели на войне. «Две недели», — проговорил я мрачно, — «две недели, Виланд. я не буду привирать в отчете. Надеюсь, твой нюх тебя не подводит, потому что под вопросом твое место».